Следующий за ним будет таким, что заставит вспоминать предыдущие стомительные ностальгии. А ностальгии хорошо придаваться подводочку, страницы 17-18, закусочку, страницы 1-3 и все то, что обыщется промеж.